Глава двадцать девятое. По-хорошему следовало бы котяру демонического огреть по голове, но злость давно остыла. Я лишь недовольно уточняю. От чего спасти? От себя любимого? Я тебя спасу от бездарного разбазаривания ресурсов. Ты молодая и красива, зачем тебе принц, когда можно получить самого императора? Предложение настолько невероятно что несколько секунд сижу в ступоре. «Ты только послушай, у меня есть план, как охмурить главного золотого дракона. Надеюсь, ты не из тех принципиальных, которым жены мешают». Он с подозрением меня оглядывает. «Шёл бы ты отсюда». «Слушай, да зачем тебе принц? У него даже бронированная чешуя не выросла. Пф! К тому же батя его ещё долго может трон филейной частью натирать». «Так что намного разумнее...» «Ты не понял?» От гнева сводят скулы. «Уходи!» «Но мой план...» и «Я не интересуюсь женатыми, будь они хоть трижды императорами». «Детка, принципиальные, если и живут долго, то не очень хорошо. Ты просто...» Заболтавшись, он пропускает момент, когда я хватаю его за шкирку. «Эй, отпусти немедленно! Это безобразие, издевательство! Я буду жаловаться твоему наставнику!» Он дрыгается, почти вырываясь, но я подбегаю к двери, отворяю ее и отправляю спасителя в коридор. «Не пускать!» — предупреждаю охрану. «Ничего ты не понимаешь!» — взъерошенный повелитель дергает хвостом. «Ты разбазариваешь ресурсы!» Захлопнув дверь, возвращаюсь к секретеру. «Знания. Вот необходимый мне сейчас ресурс. А дракон?» «Кажется, дракон у меня уже есть». Арендар появляется только вечером. Тёмная одежда, бледное лицо, серые тени под глазами. Даже волосы, кажется, потускнели. «Что случилось?» — спрашиваю с порога. Войдя внутрь и закрыв дверь, Арендар улыбается одним уголком губ. «Ты одна?» Да. Ника в Нарбурне, с азаранцами. Холодок пробегает внутри. «Почему ты не сказал, что мне можно покидать Академию?» Не стоило спрашивать прямо сейчас. Нужно было дать Орендару отдохнуть, дать шанс рассказать самому, но вырвалось сразу. Со вздохом, прислонившись к двери, Орендар смотрит мне в глаза. «Чтобы не было лишнего соблазна. Скажи, разве ты не хочешь взглянуть на Нарбурн?» Честно говоря, я об этом не задумывалась, даже когда узнала, что из Академии выходить можно. «Ой, ой!» Пушинка вылетает из Алькова и утыкается носом Арендару в бедро. Поднявшись на задние лапы, заглядывает в глаза. «Ой!» Пушинка, строго одёргиваю я, «дай нам поговорить». Пф! Возражает она и выше, вытягивается вверх. «Она практически с меня ростом». Хлопает ресничками. Ой. Может, Арендар зашел на пять минут, а она его отвлекает. Идемте. Он обнимает мои напряженные плечи и тянет к магическому балкону. Меня на обеих хватит. Я не хуже Лора. Застываю. Медленно поворачиваю голову. Улыбка сползает с лица Арендара. Это была неудачная шутка. Соглашается он. Я мохнатыми существами не увлекаюсь о пушинка пану расклоняется и всхлипывает кажется у нас с арендаром одинаково вытягиваются лица а она весело сверкнув глазами издает странный тявкающий звук похожий на смех кажется она пошутила задумчиво тянет арендар она кивает мерцают на ушах золотые кисточки и направляется к балкону это просто шутка Арендар обвивает мою талию и тянет туда же. А ты определённо вне конкуренции. Пушинка устраивается в углу дивана, как гигантская кошка, довольно жмурит золотые глаза и, кажется, улыбается. Вот ведь, будто я не знаю, что она на полном серьёзе любуется Арендаром. Он устраивается посредине, но обнимает только меня». Склонив голову на обтянутое бархатом плечо, тихо спрашиваю. «Как дела? Какие планы на будущее? С культом подвижки есть? Хочешь знать, где я был и что делал всё это время?» Арендар запускает пальцы мне в волосы, поглаживает основание шеи. «Да». Получается шёпотом. От его рук по спине расползаются мурашки и тепло. Сердце опять пускается в галоп, и дрожь мления пробегает до кончиков пальцев. Начинаю понимать, почему кошки мурлыкают, когда их гладят. Говорил и слушал, слушал, слушал, слушал и говорил. Собрание представителей Альянса только что завершилось. «И ты сразу пришёл ко мне?» Сердце ёкает. Сначала заглянул выслушать несколько отчётов. Мы умолкаем, Горячие пальцы скольсят по голове, шее, спине. «В следующий раз говори мне о таких важных вещах, как возможность покидать Академию. Всё же произношу я. Иначе кажется, что ты мне не доверяешь. Доверяю. Просто не хотел лишний раз тревожить. Прости». Он накручивает локон на палец. «Но раз знаешь, и если хочешь, чтобы я тебя тревожил и обо всём рассказывал, то, возможно, ты захочешь знать об одном событии и, возможно, пожелаешь на нём присутствовать». Приподнявшись, заглядываю в усталое лицо арендара По кромкам радужек завораживающе скользят золотые искры, но любопытство побеждает. «Какое событие?» «Вынесение приговора напавшим на тебя девушкам». Со всеми происшествиями я так старательно выдавливала из памяти воспоминания об этом, что напоминание получается неожиданным. «Значит, следствие завершено?» «Да. Суд рассмотрел улики. Осталась самая важная магическая часть. Думаю, тебе может быть интересно». «Магическая часть суда?» «Да. Ты имеешь право на ней присутствовать». «Но хочу ли я?» «Они напали на меня под действием чар?» «Всё говорит за то, что это было их собственное решение». «А они вернутся в Академию?» Снова укладываю голову на плечо Арендара. «Нет, это абсолютно исключено. А можно с ними поговорить? Можно спросить, почему они это сделали?» «Если тебе интересно, могу организовать встречу. Но зачем?» «Хочу понять, что ими двигало. Зачем они так рисковали? Это ведь чистое безумие». Арендар прижимается губами к макушке и шумно вдыхает. «Не знаю», — признаётся он. «Их поведение слишком необдуманно даже с моей драконей точки зрения, а уж мы в порывах эмоций гораздо всякого натворить. Но если хочешь, встречу устрою». «Да, хочу». «Значит, завтра после обеда зайду за тобой. Заодно посмотришь Нарбурн. Он не так великолепен, как столица. А в столицу нельзя?» «Я бы не стал рисковать. В столице магический фон в семнадцать раз плотнее, чем в Нарбурне, а твоя способность переносить магию в таких количествах ещё зависит от Пушинки. Вдруг она не справится?» «Пф!» — выражает лёгкое негодование Пушинка. «Тебя завтра тоже возьмём!» — Арендар похлопывает мохнатый бок. «Даже не на твоих четырёх!» «Ой!» — Пушинка прижимается к нему и довольно ухмыляется — Щурит на меня глаза. Разбаловала я ее, ой, разбаловала. И пуговицу надо отнять. Арендар мне ее подарил. Пушинка улыбается шире, будто слышит мои собственнические мысли. Лучше измученного вида Арендара и слова бусталости говорит то, что он засыпает со мной в обнимку, прижимаясь к нему в блаженной полудреме не сразу осознаю, что его рука больше не гладит волосы. Он молчит. И, наконец, я понимаю, в чём дело. У меня сонливость сразу проходит. Как же его вымотали дела, что он до кровати дотерпеть не может? Это всё культисты. Не представляю, как их ловить. Любой может оказаться добровольным или невольным агентом. Носители порождения можно вычислить. А что делать с теми, у кого всё спрятано в голове, защищённой от вмешательства менталистов? Мысли эти так мрачны, что даже тепло арендара не справляется с охватившим меня ознобом. О стихиях что ли почитать, или менталистику. Спать не стоит, это арендар после визита ко мне, скорее всего, займётся делами, а мне ночью делать будет нечего. Осторожно продвигаюсь к краю дивана. Заурчав, арендар подгребает меня к себе и обнимает крепче. Заглядываю в лицо. Безмятежное, глаза закрыты, спит. Переждав минуту, снова пытаюсь сползти, но арендар обхватывает меня второй рукой. «Спишь?» — шепчу еле слышно. Молчит, но мышца не дрогнула. Получается, он даже во сне меня караулит. Вот драконище! Вздохну, опускаю голову ему на грудь, сердце арендара стучит медленно, спокойно, пушинка щурит золотистые глаза. «Принеси мне учебник по основам стихий». Прошу тем же осторожным шёпотом. «Пожалуйста». Дёрнув ушками, Пушинка плавно сползает с дивана, её арендар остановить не пытается. Интересно, она за учебником пошла или ей с нами надоело? Из комнаты доносится шелест, что-то падает, арендар встрагивает, ощупывает моё плечо и снова засыпает. Возвращается Пушинка на задних лапах, держа учебник под мышкой. От неожиданности открываю рот, а она отдаёт учебник и забирается в угол дивана под бок арендара. «Спасибо», — выдавливаю я. «Рынь Пушинка, потянувшись, сворачивается клубочком и прикрывает морду хвостом. Быстро я привыкаю к магическому миру. Существо, оказавшееся просто животным, ведёт себя как разумное, а я не кричу, не паникую... Я открываю учебник и углубляюсь в теорию использования стихийной магии. Стоило догадаться, что умиротворяющее чтение под боком Мариндара не продлится долго. Я только перебираюсь на двадцатую страницу, старательно проговаривая про себя, как важно полное сосредоточение при работе с огнём, чтобы не подпалить себя и окружающих. Когда вокруг нас с арендаром вспыхивает золотое пламя, и мы проваливаемся в пустоту.